серьезно. Я подтвердила, что именно так и думаю, хотя на самом деле не знала точно, чего мне следовало ждать от мужа. Я изучал медицину, продолжал Мерси, и полагаю, что развитие Дофина задержалось из-за того, что его конституция ослаблена внезапным и быстрым ростом. Так вот в чем дело у меня было другое мнение. Мне с самого начала не понравился герцог Вагионский, учитель моего мужа, который, как я заметила, оказывал на него большое влияние. И не раздумывая, я выпалила. Робость и холодность моего мужа объясняются воспитанием, которое он получил. Я уверена, что дофина хороший характер, но месье Вагионский имеет над ним слишком большую власть что, в свою очередь, позволяет герцогу абсолютно свободно манипулировать вкусами, привычками и желаниями моего мужа. Я замолкла. Мой разум пытался отыскать объяснение холодности моего мужа по отношению ко мне, но он принимал во внимание любую причину, кроме одной. Видимо, я просто не привлекала дофина. Мерси холодно посмотрел на меня. Его пронизывающий взгляд заставил меня почувствовать неловкость. Я уверен, что императрица будет очень обеспокоена, когда узнает о том, как обстоят дела. Я скажу ей, что пока еще рано волноваться, и выскажу свое мнение по поводу того, что так мучит дофина. Я сразу же представила себе матушку у нас дома в Шонбруне и содрогнулась, потому что она обладала способностью уношать мне чувство задковейного страха даже на таком большом расстоянии. Я знала, что не оправдала ее ожиданий, ведь она хотела как можно скорее получить известие о моей двадцатой беременности. Но как же я могла забеременеть, если мой муж отвергал меня? Мерсей изменил тему разговора и сказал, что мне следует быть более сдержанным по отношению к королю. Неужели я не чувствую, сказал он, что веду себя с ним слишком уж непринужденно? Я ответила, что вне всякого сомнения я нравлюсь королю. Он, в отличие от мужа, не был со мной холоден. Он сказал, что полюбил меня с той самой минуты, как я приехала, и что вся семья в восторге от меня. Мерси ответил, «Хочу сообщить тебе, что король Франции написал твоей матушке письмо. Там были такие слова. Я нахожу, что дофина очень живая, но чрезвычайно наивная. Однако она еще совсем юная и, несомненно, скоро вырастет из этого». Я почувствовала, что мое лицо залилось краской. Я так легко краснела смущение. Значит, значит, он написал такое после всех тех очаровательных слов, которые он шептал мне, после всей его нежности, всех его комплиментов. Мерси улыбнулся при виде моего смущения, давая понять, что мне иногда полезно почувствовать себя в дураках, потому что Это для меня единственная возможность научиться всему тому, чем я в силу своего положения должна владеть безукоризненно. Он оставил меня в подавленном настроении. Мой муж не любил меня. Не любил меня и король. Единственная разница между ними заключалась в том, что один из них скрывал свои истинные чувства, а другой – нет. Мне нужно было еще очень многому научиться. Тетушки были очень добры ко мне. Они предлагали мне свою дружбу. Поэтому, получив приглашение посетить в тот день мадам Аделаиду, я с радостью приняла его. Когда я пришла в ее апартаменты, она тепло обняла меня, а потом, отстранив на расстоянии вытянутой руки от себя, произнесла «Супруга, бери!» И разросилась хохотом. Потом тетушка Адела сказала,